И вот теперь он задыхался от полуденной жары в маленьком почтовом отделении Беллака, встревоженный и вместе с тем обрадованный предстоящим разговором, который как бы свидетельствовал о том, что он в своей области ещё имеет какой-то вес. Пришлось пройти через трёх обрадовавшихся ему секретарьш, пока не вызвали Жана, и наконец, откуда-то издалека, словно с другой планеты, донёсся его голос: "Алло, Жан?" Как дела? Лучше себя чувствуешь? Да? Ну, я так и знал. Рад, очень рад, дружище. Идиот несчастный, незаслуженно обругал его про себя же, ничего-то не знал. Ты и представить себе не мог, что произойдёт. Не говори мне, как моя сестрица, что ты надеялся на чистый воздух лимузина. Мне стало лучше, потому что здесь нашлась женщина, которая полюбила меня, и я принимаю её любовь. Не мог же ты этого предвидеть. Но думая о своём, он всё же отвечал отрывистыми спокойными фразами, словно тяжело раненный человек, жизнь которого наконец спасена и который понимает, как он напугал друзей. "Слушай, продолжил Жан, ему на смерть разругался с шефом. Предполагается передать международный отдел тебе. Клянусь, это правда. И я тут представляш ни причём. Ну, что ты на это скажешь?" Он явно ликовал и жиль напрасно старался разделить его радость. Наплевать ему было на все эти перемещения. Должность, которую ему раньше так хотелось занять, теперь стала для него ничего не значащим пустяком. «Это, конечно, будет не раньше октября. Я без церемонии сказал шефу, что ты смылся куда-то. О депрессии, разумеется, ни слова, сам понимаешь. Сейчас это произвело бы невыгодное впечатление». Возвращайся как можно скорее, хотя бы на несколько дней. Пусть шеф посмотрит на тебя, а то, знаешь, наши милые дружки так, значит, моя депрессия произвела бы неприятное впечатление, иронически думал Жиль. Порядочный человек выходит не имеет права заболеть. Хороший журналист непременно должен быть счастливцем, весельчаком, даже распутником, кем угодно, только не невростенником. Честное слово кончится тем, что в один прекрасный день меланхоликов начнут угощать цианистым калием. То это будет отравителем работы. Ну, рад, раздался ласковый голос Жада, должно быть, чрезвычайно доволен своей сердечностью. Когда приедешь? С завтрашним поездом, не очень уверенно ответил Жиль. Самолёта нет, ты же знаешь. Приеду завтра экспрессом в 11:00 вечера. Выезжай-ка лучше сегодня. Жан вдруг возмутился. Что за пожар? Если шеф действительно решил назначить меня, так неужели он не может подождать денёк? Наступило молчание, затем Жан коротко и разочарованно произнёс: "Я думал, для тебя это пожар?" Вот и всё. "Приеду на вокзал к поезду встречать тебя. До свидания, Стайк". Он повесил трубку. Жил вытер мокрый лоб. В кабине сгущалась невыносимая духота. В 3 часа дня у него было назначено свидание с Натали. Неужели он только из-за этого задерживается? А ведь он знал, что когда у них в редакции освобождается важная должность, действительно начинается пожар. Должно быть, основательно там сейчас суматоха. А он из-за женщины может упустить случай. Надо сейчас же позвонить Жану и сказать: "Выезжаем сегодня же". Он нерешительно топтался перед телефонисткой и вдруг увидел в окно, как на ветру колышется пшеница, зеленеет трава. Представил себе Натали, ее жаркие ласки, меткие слова и быстро вышел. Флоран ждал его у дверей, сидя за рулем с твоей машиной. «Ну что, хорошие новости или плохие?» У него был искренне встревоженный вид и жиль, который обычно его не замечал, На минуту почувствовал настоящую симпатию к этому простодушному существу с большими голубыми глазами. Он улыбнулся Флорану, можно сказать, улыбнулся мужественно, так как в эту минуту Флоран ехал почти в притирку к большому грузовику. Мне предлагают в газете довольно высокую должность. «Ну вот, все разом и уладится», — воскликнул Флоран. «Все уладится. Я всегда говорил, жизнь — это как волны в море». Одна несёт вверх, другая вниз. И он изобразил руками движение волн, чуть не вывернув при этом машинку в кювет. Быть может, Флоран был прав, но Жюль не решился сказать в ответ, что лично он страшится и счастливых, и несчастливых волн, страшится и ответственности, ожидающей его на новом месте.